Глава 3. Джоан укрылась в тени гаража, рукой прикрывая глаза от солнца. За десятилетие ее зрение чуть село, однако оставалось достаточно острым, чтобы наблюдать за людьми в новом доме. По сути, они были соседями, причем ближайшими, учитывая, что ее дом располагался рядом с проселочной дорогой где дома, как правило, строились примерно в миле друг от друга. И эта земля все еще принадлежала бы ей, не уговори ее сын Глен продать часть участка паре, за которой Джоан и следила. Глен, финансовый консультант, подготовил убедительное предложение по продаже земли. Все-таки она никак ее не использовала. Несколькими годами ранее, Телефонная компания была готова заплатить полмиллиона долларов за тот же участок и получила отказ, потому что Джоан не хотела, чтобы над ее домом возвышалась телефонная вышка, которая облучала бы их с собакой Самсоном один бог знает чем. Когда Глен узнал о предложении и услышал, что случилось, у него чуть не полопались сосуды. «Ты отказалась?» — вопил он, размахивая бумагами. Последний раз он так сердился, когда был подростком. «Боишься, что я уменьшила твое наследство?» — спросила она, шутя лишь отчасти. «Нет, я думаю о твоей безопасности», — ответил он, задетый ее обвинением. «Ты просто не осознаешь, сколько расходов может появиться ближе к концу жизни». Непроизнесённые слова об оплате дома для престарелых повисли в воздухе. Джоан знала, что они оба об этом думали, но отогнала мысль прочь. Она не собиралась отправляться в дом престарелых. Ей хотелось умереть во сне, в собственной постели, в которой она устроится после долгого дня, проведенного за работой в своем саду. Стоило Глену загореться идеей продажи земли, и он остервенело вцепился в нее, как Самсон вгрызался в узловую кость. В итоге неохотно Джоан признала его правоту. На себя одинокая вдова тратила немного, однако не стоило забывать про уход за домом, имущественный налог, коммунальные платежи и ремонт машины накопление и социальная страховка помогали ни в чем не нуждаться. Но дополнительные сбережения не помешали бы. Джоан поручила заняться продажей сыну. Он официально разделил территорию на участки и нанял риэлтора для поиска покупателя. Пригодный для построек лот, как его назвали, включал фото полевых цветов, фруктовых деревьев, Находившийся неподалеку реки. По описанию, они продавали частичку рая. На самом же деле, глубиной речушка едва доходила до колена. Однако Глену, будучи ребенком, нравилось там играть, а сейчас там плескался Самсон. Получив выгодное предложение, дальнейшую работу риэлтор передала Глену. Он оформил сделку а Джоан оставалось лишь подписать бумаги. «Они замечательная пара», — рассказывал Глен. «Мужчина — новый директор старшей школы, а женщина работает на дому. Они невероятно дружелюбные. Вы прекрасно поладите». Джоан не сомневалась, что рядом поселятся чудесные люди, но не хотела, чтобы ее воспринимали как немощную старушку, за который нужно присматривать, чего и не произошло. Она испытала облегчение, когда покупатели отстроили дом на равнине ближе к дороге и подальше от ручья. Из окна гостиной ей были видны соседская веранда и задняя часть их дома. И ничто не загораживало обзор, потому что ее передний двор украшала лужайка а лучший вид открывался с заднего, на лес. Соседи заглянули к Джоан лишь раз, чтобы представиться, а после этого старались держать дистанцию. Обе стороны словно заключили устный договор приветственно махать друг другу, если приходилось проезжать мимо. Как только деньги поступили на сберегательный счет Джоан, Глен решил вернуться в Сиэтл к жене и двум дочерям. «Теперь ты сможешь приезжать к нам чаще», — прощался он, клюнув мать в щеку. «Мы волнуемся за тебя, мама». «Очень зря», — ответила она, — «я в порядке». «Мне скучать некогда, и я счастлива». Уверила она его, передала привет Белинде и девочкам и помахала сыну, когда тот забрался в арендованную машину, чтобы отправиться в аэропорт. Во время этого визита он предложил ей переехать к ним. Сказал, у их дома есть пристройка со спальней и отдельной ванной. «Еще там есть небольшая кухня. Мы бы так хотели, чтобы ты жила с нами», — делился Гленн с энтузиазмом. «У пристройки отдельный выход на задний двор» ему подойдет идеально». И он указал на Самсона, который спал в ее ногах, одной лапой прикрыв нос. «Такой озорник». «Думаю, некоторые зовут ее люксом для свекрови», — сказала она, уловив, к чему тот ведет. «К радости Белинды ей не стоит переживать из-за моего переезда. Я никуда не поеду». «Это придумала Белинда», — возразил Глен. И Джоан поверила. Белинда поражала своей добросердечностью. Глену с ней очень повезло. «Я всегда чувствовал вину за то, что уехал в колледж и бросил тебя одну», — продолжал Глен. «Особенно после смерти папы». «Знаю», — заверила его Джоан. Она всегда это знала. «Возможно, если бы у них родился еще один ребенок», было бы проще. Но чего зря рассуждать? Прошлого не вернуть. «Но тогда ты бы не стал кем хотел. Я бы тянула тебя назад. Ничего, я все понимаю». Глен благодарно кивнул, и его чувство вины испарилось. Джоан не питала иллюзий относительно того, что семья сына, приезжая к ней с визитом в центральный Висконсин, умирала от скуки. Пока девочки не повзрослели, они находили уйму занятий. Помогали ей печь маффины, бросали косточки Самсону, устраивали чаепитие в домике на дереве на заднем дворе, который не обветшал с детства их отца. Но девочки-подростки нуждались в других развлечениях. Они сходили с ума, если речь заходила о разлуке с друзьями даже на неделю. Их жизни и все, что они считали важным, находилось на Тихоокеанском северо-западе. Кроме того, мобильная связь у бабушки оставляла желать лучшего, из-за чего у внучек едва не случился нервный срыв, что Джоан даже позабавила. А отсутствие кабельного телевидения привело к очередной драме. Достигнув определенного возраста, все пришли к мнению, что Висконсину уже почти нечего предложить. Джоан несколько раз навещала семью сына в Сиэтле и влюбилась в живописные пейзажи. Горы, океан, ропы для прогулок, нирвана для органов чувств и люди, ходившие в походы с рюкзаками, проявляли невероятное дружелюбие а уже через день она настолько привыкла к татуировкам, дредам и пирсингу, что те больше не бросались в глаза. Вернувшись на Средний Запад, Джоан заметила, что покупатели в знакомых магазинах были куда менее подтянутыми, чем люди, которых она видела во время поездки на Запад. С годами Глен и его семья стали навещать ее все реже. И тогда Джоан начала ездить к ним сама, к тому же они довольно часто созванивались, и Белинда нередко отправляла по почте семейные фотографии. Время от времени она повторяла предложение Глена, особенно после похорон. А Джоан находилась в том возрасте, когда на похорона людей ее поколения она ходила с той же регулярностью, с какой посещала свадьбы когда ей было чуть за двадцать. Они уходили один за другим. Словно мир охватила лихорадка. И нулевым пациентом оказался ее муж, который умер двадцать лет назад в какие-то 63 года. Так рано. И после него эта участь постигла всех ее родственников, а затем и большинство друзей. Создавалось впечатление, что стоит ей повернуть, и за углом поджидает плохая весть. Порой она про себя думала, и осталась лишь я. Джоан посещала иррациональное чувство, будто все ее бросили. Не то, чтобы ей хотелось умереть. Джоан озарила, что лучше всего завести друзей помоложе. Но проще сказать, чем сделать». Хотя она и не смела жаловаться. Каждый ее день был насыщенным. В теплую погоду Джоан проводила как можно больше времени на улице, ухаживая за садом и развешивая постиранные вещи. Ничто не пахло свежее белья, высушенного солнцем. По воскресеньям она ходила в церковь, а потом на бинго. Когда созревали помидоры и перцы, Она собирала корзину еды и жертвовала ее тем, кому повезло меньше. Зимой она читала, вязала, пекла и смотрела любимые сериалы и шоу. До недавнего времени еще и чистила подъездную дорогу к дому, но последние два года нанимала специалистов. И иногда те заканчивали раньше, чем она допивала свой утренний кофе. Даже радуясь тому, что не приходится этим заниматься самой, ее грызло ощущение, что она пошла по легкому пути. Джоан нравилось браться за сложные задания, разбивать их на мелкие задачи и медленно, но верно доводить дело до конца. Разумеется, еще в ее жизни присутствовал Самсон, Дбуль, который составлял ей компанию вот уже восемь лет. Он так сильно ее обожал, что испытывал тревогу, если хозяйка отлучалась больше, чем на два или три часа. Она же, выражая свою безграничную любовь, ела ему и давала глупые прозвища, чего не делала больше ни для одного живого существа, включая ребенка и мужа. Иногда ее смущало то, насколько сильные чувства она питала к псу. Прогулка с собакой стала такой же ежедневной привычкой, как чистка зубов. У Самсона была любимая вещь — красный мячик. Когда он подносил игрушку к ее ногам и глядел на нее с мольбой во взгляде, Джоан таяла. Лишь бессердечный человек не отложит все свои дела ради увлекательной игры вбрось мячик. Порой от зрелища, как Самсон подпрыгивает, чтобы поймать его в воздухе, ее переполняло настолько всепоглощающее счастье, что, казалось, она вот-вот взорвется. Простые радости, часто самые лучшие. Как правило, Джоан не обращала внимания на соседей. Но сегодня они, обустраивая задний двор, занимались чем-то необычным. Большая площадь ее земель была засажена деревьями, она их называла лесом. Но когда пара стала отстраиваться, они срубили посадки не только под дом, но и под большой задний двор, где построили веранду и куда завезли много железа. Учитывая расположение их жилища на возвышении небольшого склона, ей не составляло труда увидеть, что у них происходило. Джоан наблюдала, как соседи сновали туда-сюда, напоминая муравьев, которые стягивают ветки и иголки, чтобы возвести себе дом. Она прищурилась, пытаясь понять, что те задумали, и пожалела, что в прошлом не приобрела бинокль. Мужчина из-за дома выносил огромные куски металла, а женщина указывала, как их располагать и когда он поставил брус на землю, Джоан на мгновение ослепил возникший на металлической поверхности блик. Да что они такое затеяли? Она постаралась вспомнить их имена. Ол и Лора. А вот их фамилия все никак не всплывала в памяти. Кажется, Саттом. Так было написано на их почтовом ящике но, к сожалению, черные буквы слабо выделялись на металле. Во время следующей вылазки она присмотрится повнимательнее, но ее не покидала уверенность, что их фамилия Саттон. Женщина Лора стояла подальше, руками уперевшись в бедра и осматривала проделанную работу. Они с мужем обменялись парой слов которые Джоан с такого расстояния услышать, разумеется, не могла. После чего женщина притащила огромный кусок металла и поставила тот в трех футах от первого. Вдруг муж достал что-то из кармана. «Телефон», — решила Джоан, и они оба уставились в экран. «Интересно, они строят детскую площадку или что-то вроде нее?» А у них есть дети? С момента покупки дома и их знакомства прошел примерно год. Дом же достроили совсем недавно, около пары месяцев назад. Джоан не помнила, чтобы рядом находился ребенок или младенец, но, может, у одного из них остались дети от прошлого брака? Такое происходило нередко. В современном мире семьи строились иначе. Однажды владелец местной заправки заметил, что она рассматривала фотографии, приклеенные к стене за его спиной. «Ваша семья?» — поинтересовалась Джон. Мужчина кивнул и добавил. «Если любопытно, почему мы все выглядим по-разному, то это потому, что большинство из нас связаны любовью, а не кровью». Джоан полюбилась эта фраза связаны любовью. И она сказала «прекрасная компания». Вдруг ее соседи ждали в гости племянника или племянницу? С другой стороны, кто бы стал возводить целую игровую площадку ради короткого визита? Что ж, чуть позже она узнает. Если мужчина и женщина ждут ребенка, было бы здорово, чтобы тот не лез куда не просит. И не дразнил ее собаку. От мысли, что кто-то может быть жестоким по отношению к Самсону, ей становилось дурно, и она решила гнать эту мысль прочь. Ее муж говорил, что у нее есть привычка придумывать проблемы, и с годами эта привычка стала более заметной. Чем меньше дел, тем больше времени на волнение. Женщина на холме — оттащила одну металлическую деталь и наклонилась к ней, чтобы изучить. И Джоан поняла, что это абсолютно не подойдет для детской площадки. Детали были слишком широкими, отличались толщиной, а текстурой походили на нержавеющую сталь. Они казались почти красивыми. Желая присмотреться получше, Джоан сделала шаг, выйдя из тени гаража, и вытянула шею. Теперь она совсем не понимала, что соседи хотят построить. Навес от солнца? Гриль? То, из чего получится собрать пагоду или газеба? Но ни один кусок не подходил для вышеперечисленных построек. Когда все части соединили вместе, загадочная конструкция стала походить на гигантский гироскоп. Идея поражала безумием, но ни с чем другим Джоан сходства не находила. Она сомкнула большие пальцы с остальными наподобие бинокля и поднесла их к глазам. Видеть стало проще, однако ответа на вопрос, что соседи строили, это не дало. Она как раз собиралась возвращаться в дом, когда соседка подняла взгляд и поймала Джоан за слежкой. Лора тут же подняла руку и приветственно помахала. Попалась. Смущенный Джон не оставалось ничего другого, кроме как помахать в ответ, после чего она попятилась в укромную тень ее гаража. Вскоре пара решит, что она старая сплетница, хотя сильнее ошибиться трудно. Она скорее отличалась любопытством, чем болтливостью. В другой раз она будет осторожнее».